Глава 33. Лондон, ноябрь 1940 года. Ева стояла во внутреннем дворе отеля «Дорчестер», глядя, как изысканно одетые люди входят и выходят из завешенного зеркалами банкетного зала потреска зенитных орудий в гайдпарке. На паркетном полу нервничающие гости продолжали танцевать фокстрот и банни-хак под звуки энергичной музыки, которая могла показаться неуместной уполномоченным по воздушной обороне, занявшим позиции на крыше отеля, или тем, кто в парке через улицу дежурил у пушек. Из-за ночных бомбардировок танцы в Дорчестере перенесли в золотой зал на цокольном этаже в центре здания под восемью этажами армированного бетона. Новое место, казалось, не омрачило полной решимости лиц и гуляк, которые жаждали продолжать жить по-прежнему, несмотря на хаос снаружи укрепленных стен. Ева стояла с Алексом и группой мужчин, обсуждавших неудобства ограничений военного времени. То, о чем Алекс понятия не имел. Она подозревала, что он тесно связан с ч ё р н ы м рынком, но п о г о д а он снабжал ее шотландским виски, от которого она все больше зависела, жаловаться она не собиралась. Присутствие Грэма она почувствовала еще до того, как он заговорил. В воздухе что-то сместилось, кровь прилила к лицу. Она не разговаривала с ним с того самого дня в гардеробе Савоя, хотя видела его несколько раз на вечерних приемах с Алексом. «Они вращались в одних и тех же светских кругах», — говорила она себе. Она не могла позволить себе роскошь поверить в то, что это намеренно. Но избегала его. Выходила из зала, когда Грэм появлялся там. Просила отвезти ее домой, как только узнавала о его присутствии. Грэм служил постоянным напоминанием о том, что она имела и утратила, ей было слишком больно видеть его. «Добрый вечер», — сказал он, и, подойдя, встал возле Евы. Алекс просиял, наслаждаясь разворачивающимся представлением и своей ролью в нем. «Сейн Джон, ты же помнишь мисс Харлоу?» Зеленые глаза, остановившиеся на ней, казались непроницаемыми. «Привет, Ева. Надеюсь, у тебя все в порядке?» Она заметила шрам на его челюсти. Вероятно, след крушения самолета над Ла-Маншем. Она не рассмотрела шрам тогда, тускло освещенном гардеробе, и теперь хотела коснуться его, поцеловать, вобрать в себя часть боли, которую испытал Грэм. Он отпил из своего бокала, не отводя от нее взгляда. Она хотела сказать ему, что умирает внутри, что в ее мире все неправильно, что для нее всегда был только он. Вместо этого она произнесла «Все в порядке, спасибо». Алекс смотрел на них с хищной улыбкой. «А как наш добрый друг Дэвид? Боюсь, в последнее время мы с ним редко виделись. Полагаю, в Министерстве обороны теперь много работы». Ева хотела сказать Грэму, чтобы тот ничего не говорил, что Алексу нельзя доверять никакую информацию, касающуюся близких людей. Взгляд Грэма остался неизменным. «Да, и он как можно больше времени проводит с Софией. Она ждет ребенка и не очень хорошо себя чувствует. Жаль слышать это». проговорил Алекс с почти искренним сочувствием. Удивлен, что она осталась в городе. Да, врачи говорят, что перевозить ее слишком опасно. Дэвид а о о р у д и л роскошные бомбы убежища в подвале их особняка с водопроводом и электричеством. Он спускает ее вниз каждый вечер перед сном и возвращает в спальню на утро. «Истинное подтверждение настоящей любви, правда?» проговорил Алекс с тоном искушенного в этом вопросе человека. «Да, правда». Грэм сделал еще глоток, не отрывая глаз от лица Евы. Она отвернулась, ж а л е я что у нее нет выпивки, хотя хорошо знала, что никакой выпивки не хватит, чтобы приглушить ее боль. «Потанцуешь со мной?» Она повернулась к Грэму, гадая, не показалось ли ей. «Извини, Сейн Джон, Ева уже обещала следующий танец мне». Алекс о б в и л рукой ее талию. «Правда ведь, дорогая?» Грэм насмешливо склонил голову, ни на миг не сводя с нее глаз, а затем удалился в банкетный зал. Его волосы блестели в свете люстр и в бликах стеклянных заклепок на зеркальных стенах. Он шел без трости, но его хромота была практически незаметна. Ева представила себе, сколько мучений доставляла ему нога, как она не давала ему снуть после дня, когда он ходил без трости. Она увидела, как он остановился перед молодой женщиной в платье из красного шифона. Одно ее плечо было обнажено, второе — едва прикрыты розой из ш е л к о в о г о к р е п ж а р ж е т а Улыбаясь, она вложила свою руку в ладонь Грэма, и они вместе двинулись на танцплощадку. Ева смотрела на его руку, лежащую на спине этой женщины, и вспоминала свое ощущение. Словно чувствовала тепло его руки на собственной коже. Алекс вертел ее во время танца, а всплеск красного на периферии ее зрения напоминал о том, где ей хотелось бы очутиться. Вдыхая дым дорогих сигарет, Она вполуха слушала бурлящие вокруг разговоры и в к р а ч и в а ю музыку оркестра. И в то же время представляла, что находится в совершенно другом месте. На середине песни с улицы послышался звук бомбардировки. Грохот, который проникал даже сквозь шумоизоляцию стен. Танцоры остановились, глядя на дирижера в ожидании указаний. После второй волны взрывов оркестр грянул хор на ковальне и с т р у б а д о р а Музыканты играли ноты через раз, рассчитывая промежутки так, чтобы взрывы бомб заменяли удары молота. «Потрясающе!» – прошептал Алекс ей на ухо. Ева заметила, как Грэм улыбнулся своей п а р т н е р ш е Увидела милый румянец, распустившийся на ее щеках. «Я хочу домой». «Хорошо». Алекс придвинулся ближе к ее уху. «Но сначала тебе нужно пойти в бар и попросить официанта с большими усами «Френч-75». «Когда он скажет тебе, что шампанского нет, попроси меню». «Положи его в сумочку, и тогда мы уйдем». «А почему ты сам не можешь этого сделать?» – прошипела она. «Потому что за мной наблюдают. Ты же им н е и н т е р е с н о Пока». «Им?» Он взглянул на нее, а потом, закинув голову назад, рассмеялся так громко, что танцующие рядом обернулись на него. Но когда Ева повернула голову посмотреть, нет ли среди них Грэма, их и дамы уже не было. В прозрачном воздухе раннего ноябрьского вечера витали пропитанные дымом запахи взорванного бетона и горящие бумаги. Опустив затянутые в перчатки руки в карманы шерстяного пальто и ощущая там уголки пустого конверта, Ева прогуливалась по Ридженс Парк в сторону Честер Террас. До дома Харли было не так уж далеко, и она уже прекрасно знала этот путь. С собой она несла маленький фонарик с наполовину закрашенным маникюрным лаком-стеклом. Она время от времени включала его, выхватывая из темноты развалины и воронки на своем пути. Всего неделю назад здесь, в огромную воронку, упал автобус полный людей. Водитель не знал, что накануне вечером сюда попала бомба, расколов улицу пополам. Ева держала в руках белый платок, чтобы ее видели автомобилисты, когда она сходила с тротуара. Далекие огни на востоке окрасили горизонт в жуткий оранжевый цвет, ставший вражеской визитной карточкой. Звук шагов Евы эхом разносился по пустой улице. Поежившись, она ускорила шаг. Ей всегда казалось, что во время этого задания за ней следят, словно у затемненных окон были глаза, а в трещинах мостовых – уши. Несколько раз ей чудилось, что она видит в сумраке мужчину, крупную фигуру, напоминающую Иржи. Она никогда не приближалась к этой фигуре, не зная, что страшнее, если это окажется он или кто-то другой. Вдали залаяла собака, заставив ее повернуться. Теперь видеть или слышать в городе домашних питомцев доводилось редко. Большую их часть эвакуировали в более безопасные места. Или усыпили из милосердия, как сказала Фрея, когда Ева совершила ошибку, заметив вслух, как тихо стало в городе. Она прошла под Кариновской аркой с названием улицы. Двигаясь вдоль кованой ограды, она положила руку на п р у т ь я и принялась считать просветы. Добравшись до третьего, она осторожно з а б р а л а с ь на две ступеньки. Ей показалось почти забавным, что она понятия не имеет, какого цвета дверь, поскольку видела дом только ночью. Остановившись, она убедилась, что вокруг никого нет, вынула конверт из кармана и просунула его в обитое медью почтовое отверстие посередине двери. Придерживая медную крышку, она дождалась тихого хлопка, упавшего на мраморный пол конверта, а затем аккуратно прикрыла ее. Она не шевелилась, пытаясь расслышать звук шагов, или еще какой-нибудь признак жизни по ту сторону двери. Как всегда, ей ответила гробовая тишина, которая пугалась сильнее крика. Держась за перила, она вернулась на тротуар с одним единственным желанием — вернуться в дом Харли и наполовину опустошить бутылку, ожидавшую ее на прикроватном столике. «Ева!» Она повернулась, прижав руку к сердцу. Во рту пересохло. Ева протянула руку в темноту. Ее пальцы коснулись грубой ткани пальто. грэм Да. Он больше ничего не произнес, но и не ушел. Внутри нее боролись радость от того, что она слышит его голос, и испуг в перемешку с удивлением от того, чем вызвано столь внезапное его появление. «Что ты тут делаешь? Я хотел спросить тебя о том же самом». Чиркнула спичка, и вспыхнувший огонек на мгновение осветил лицо Грэма, пока он прикуривал. Он все еще был в вечернем костюме. Галстук развязан, ворот растекнут. Ева на мгновение закрыла глаза и за закрытыми веками увидела его такого, как сейчас. Она подумала об Алексе и его угрозах, о том, что не могла сказать Грэму правды. Что значила на фоне всей остальной лжи еще одна? «Я не могла уснуть. Мне нужно было проветриться». «И мне тоже», — произнес он, и кончик его сигареты засветился оранжевым. «Я любовался архитектурой. И, может быть, из-за того, что она стала столь искушенной во лжи, Ева тут же распознала ее. В темноте, не выпуская сигареты изо рта, он улыбнулся, словно удивляясь тому, что его подловили. «Ты знаешь, что Честер Террес когда-то спроектировал Джон Нэш?» К сожалению, Децимус Бертон изменил его планы почти до неузнаваемости. Он натворил такого, что Нэш потребовал снести и заново отстроить всю улицу. К сожалению, все его усилия оказались напрасными. «Я не знала. Ты знаешь, кто здесь живет?» тихо спросил он. Он стоял рядом, заслоняя ее от холодного ветра, согревая ее. Она почувствовала облегчение, что ей не придется врать. «Нет». т а, -а, а протянул он, затем затянулся и, бросив окурок на землю, раздавил его ботинком. «Грэм», — произнесла она, и ее голос звучал чуть громче шепота. «Прошу тебя». «Прошу тебя, вернись ко мне». «Прошу тебя, полюби меня снова». «Прошу тебя». «Не уходи от меня». Она ничего из этого не сказала, и лишь одно его имя одиноко повисло в воздухе между ними, прежде чем упасть на землю. «Тебе нужно домой», — проговорил он нежно, словно знал, насколько безжалостно прозвучат для нее эти слова. «Нас не должны видеть вместе. Я буду держаться в квартале от тебя, чтобы удостовериться, что ты благополучно добралась». Вместо этого она шагнула к нему, ощутив его дыхание на своем лице. Обвив пальцами его шею, Она притянула его к себе. Он не стал сопротивляться, и это простое действие подсказало ей, что он тоже не забыл. Его руки обвелись вокруг нее. Он прижал ее к себе. Его губы, завладевшие ее ртом, были горячи и настойчивы. Она хотела вернуться в их потаенный туннель, в место, где они вверили свою любовь друг другу, но Грэм резко шагнул назад. Еще несколько мгновений он удерживал ее, но затем его руки опустились. Его дыхание участилось, и она представила себе, как над ним поднимаются в холодный воздух облачка пара. «Тебе нужно идти. Лондон опасен в ночное время. Никогда не знаешь, кто может таиться в темноте». Уязвленная и смущенная, она повернулась и пошла обратно. Всю дорогу до дома Харли она слышала за спиной его сбивчивые шаги и постукивание трости. Даже когда она вошла в квартиру, на ее губах оставался вкус его поцелуя, а на кончиках пальцев — ощущение его тела. Она проигрывала их разговор раз за разом, припомнив, что он спросил ее, кто живет в доме под номером 37. Она не солгала, сказав, что не знает, но он совершенно точно знал. Она догадывалась, что ее проверяли, и что она так или иначе не прошла эту проверку. В комнате Прэшис стояла тишина. Ева на цыпочках прокралась мимо ее двери и аккуратно закрыла за собой дверь. Взяла с прикроватного столика бутылку и открутила пробку, стремясь поскорее погасить свое сознание. Сделать так, чтобы не вспоминать поцелуи Грэма и не видеть его лицо. И не гадать, откуда он знал, кто живет в доме 37 п о ч е с т е р т е р р а с